Орехи. Орехи всегда занимали важное место в питании людей. Они представляют собой тот, естественно, концентрированный продукт питания, который создан самой природой. Орехи – это настоящая кладовая всего, что необходимо человеку. На 100 граммов ядер грецких орехов приходится всего 3-4 миллилитра воды. Остальное – это драгоценнейшие аминокислоты, жиры с жирными кислотами, которые не синтезируются в организме человека, но играют важную роль в жировом обмене. В орехах углеводы представлены глюкозой и сахарозой и совсем незначительным количеством крахмала. Ядра орехов – это богатейший источник витаминов, особенно богатый витамином С – Зеленые орехи, в которых его бывает порой до 3000 миллиграммов. Ядра орехов богатый источник минеральных солей. В них колоссальное количество калия, необходимого для роста и укрепления организма. В ядре находится 134 миллиграмм процента марганца, обеспечивающего нормальную работу сердца и мозга. Фосфор – 380 мг процента, не дает оскудеть нашему мозгу в его таинственной и прекрасной деятельности. Серый в орехах – 146 мг процента. Медь, цинк, йод, селен и молибден активизируют иммунные силы организма, повышают устойчивость к радиации, поддерживают функции щитовидной и вилочковой желез – стимулируют деятельность половых желез и охраняют наш мозг. Орехи перед употреблением всегда заливают водой вместе со скорлупой на несколько часов, а может быть и на сутки, в зависимости от состояния ядра. Сморщенные, пересушенные ядра могут стать полноценными, если орехи были достаточно вызревшими. Грецкие орехи нужно есть всем, но особенно тем, кто не хочет болеть атеросклерозом. Благотворное влияние грецких орехов на умственную деятельность было замечено еще в древнем Вавилоне, где жрецы даже запрещали есть грецкие орехи простым смертным, чтобы чернь не превосходила умственными способностями великих мира сего. Орехами можно сдабривать блюда целебной кухни. Эти дары природы сочетаются практически со всеми продуктами, рекомендованными в нашем питании.